пожалуйста, расскажи мне все, а то я как в тумане. Почему ты велела Джасперу остановить Эммета? Почему не хочешь, чтобы они нам помогали? — По двум причинам. И первую я ему назвала, не открывая глаз, прошептала она. Мы и без тебя могли бы попытаться остановить Эдварда. Доберись до него, Эммет, заставили бы слушать и убедили, что ты жива, но ведь Эдварда врасплох не застанешь. Увидит нас и тут же выкинет какой-нибудь фокус. Например, въедет на большой скорости в стену, и в Альтуре моментально его заберут. А главная причина — вторая. Ее я Джасперу раскрыть не могла, потому что если они туда явятся, и в Альтуре убьют Эдварда, братья захотят отомстить. Открыв глаза, Элис, умоляющая на меня, посмотрела. Был бы хоть малейший шанс на победу. Если бы, дав бой, мы вчетвером смогли спасти брата, увы, нам это не по силам. И я не хочу таким образом терять Джаспера. Теперь ясно, почему в темных глазах столько мольбы. Она защищает Джаспера за наш счет и, возможно, за счет Эдварда. Я прекрасно ее понимала и совершенно не злилась. А Эдвард твои мысли не слышит? Может, проникнув в твой разум, он убедится, что я жива, а его жертва бессмысленна? Впрочем, никакой гарантии в этом случае не будет». До сих пор не верилось, что Эдвард способен на подобные поступки. Ерунда какая-то. С болезненной точностью вспоминались слова, сказанные им, когда мы смотрели Ромео и Джульетту. «Без тебя я жить не собирался», — заявил Каллин, будто это было прописной истиной. Но то, что он говорил мне в лесу перед тем, как бросить, категорически перечеркивало все предыдущие заявления. «Думаешь, он слушает?» — с сомнением спросила Элис. К тому же, хочешь верь, хочешь нет, но и мыслями можно врать. Если б ты погибла, я бы все равно пыталась его остановить и повторяла бы про себя, «Она жива, она жива, она жива». Эдварду это известно. От досады я даже зубами заскрипела. «Белла, имея я хоть один шанс спасти брата без твоей помощи, ни за что бы не стала подвергать тебя опасности. Наверное, я совершаю ужасную ошибку. Не валяй дурака». — Обо мне вообще беспокоиться не стоит, — недовольно покачала головой я. — Лучше объясни, что ты имела в виду, когда сказала, что терпеть не можешь врать Джасперу. Сестра Эдварда мрачно улыбнулась. — Я обещала, что выкручусь и не позволю себя убить. А этого никоим образом гарантировать не в состоянии. Эллис выразительно подняла брови, будто намекая к опасности, стоит относиться серьезнее. — Кто такие в альтуре? шепотом спросила я, «Чем они опаснее тебя, Эммета, Джаспера и Розали? Невозможно представить, что Каллен и кого-то боятся». Элис тяжело вздохнула, а потом посмотрела назад. Оглянувшись, я успела заметить, как сидевший у прохода мужчина отвернулся, будто наш разговор его совершенно не интересовал. «Судя по виду бизнесмен, темный костюм с галстуком, на коленях ноутбук» наткнувшись на мой раздраженный взгляд мужчина открыл портативный компьютер и заткнул уши наушниками я придвинулась ближе к элли и та прильнув к моему уху начала рассказывать удивительно когда я упомянула что эдвард направляется в италию ты узнала фамилию и тут же сообразила в чем дело мне то казалось часами объяснять придется что он тебе рассказал только то что они древний влиятельный род на наподобие королевского. Мол, с ними лучше не конфликтовать, если, конечно, не хочется погибнуть, прошептала я, а последнее слово выдавила с огромным трудом. Попробуй понять. Элис заговорила медленно и более обдуманно. Мы, калены не похожи на других больше, чем ты думаешь. Для таких, как мы, очень нетипично мирно уживаться с себе подобными. В Таниной семье уклад такой же. Карлое уверен, что благодаря воздержанию легче быть цивилизованным и строить отношения на основе любви, а не звериной борьбы за существование. Даже три трио Джеймса считалось большим. И ты сама убедилась, с какой легкостью их покинул Лоран. Как правило, наши братья и сестры путешествуют в одиночку. Наша семья — самая многочисленная за всю историю, за исключением Вальтуре. Сначала их было трое — аро Кай и Марк. Я их видела на картине в кабинете у Карлайла. Элли скивнула. Позднее к ним присоединились две женщины, и получилась семья из пятерых.